Неведомый шедевр. Жилетто. В конце 1612 года холодным декабрьским утром какой-то юноша, совсем легко одетый, шагал взад и вперед мимо двери дома, расположенного по улице Больших Августинцев в Париже. Вдоволь так нагулявшись, подобно нерешительному влюбленному, Не смеющему предстать перед первой в своей жизни возлюбленной, как бы доступна та ни была, юноша перешагнул наконец порог двери и спросил, у себя ли мэтр Франсуа Порбуз. Получив утвердительный ответ от старухи, подметавшей фини, юноша стал медленно подниматься, останавливаясь на каждой ступеньке совсем как новый придворный, озабоченный мыслью, какой прием окажет ему король. Взобравшись наверх по винтовой лестнице, юноша постоял на площадке, все не решая скоснуться причудливого молотка, украшавшего дверь мастерской, где, вероятно, в тот час работал живописец Генрих IV, забытый Марией и Медичи ради Рубенса. Юноша испытывал то сильное чувство, которое, должно быть, заставляло биться сердце великих художников, когда полное юного пыла и любви к искусству.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 «Столь привлекательная для художников. Вообразите высокий выпуклый лоб с залысинами, нависающий над маленьким плоским вздернутым на конце носом, как у Рабле или Сократа, губы насмешливые и в морщинках, короткий надменно приподнятый подбородок, седую остроконечную бороду, зеленые цвета морской воды глаза».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 Окаймите ее кружевами, сверкающими белизной и поразительными по ювелирной тонкости работы. Накиньте на черный камзол старика тяжелую золотую цепь, и вы получите несовершенное изображение этого человека, которому слабое освещение лестницы придавало фантастический оттенок.